Судьба хитра, но есть законы жанра. Глава 34. Небо, девушки, судьба. Вот как мне сказал однажды Горшок. Шура, вот непонятно, как мы с тобой до сих пор живы. Это да. Всякое бывало. И в больших количествах. Но все случаи, связанные непосредственно со смертью, обычно все-таки как-то зависели от нас. От нашей глупости, неопытности, дерзости и прочих качеств, неполезных для выживания. Но эта история совсем другое дело. Во-первых, она о судьбе. Во-вторых, о самолетах. В-третьих, о дружбе народов. В-четвертых, о прекрасном сексе на пляже. Хотя нет, и первых трех пунктов будет достаточно. Итак, пригласили нас однажды на фестиваль. Назывался он «Рубильник», если я не ошибаюсь, и проходил в одном солнечном украинском городе. Но это не главное. Главное то, что он проходил под патронажем, или как это еще называется, правительств России и Украины. Под девизом что-то типа «Россия, Украина, братья навек». К слову, в то время это было самое очевидное и без лозунгов. Но опять-таки не будем отвлекаться на политику, которая так и норовит залезть к нам в уши и стать геополитикой со всеми вытекающими. Вернемся к концерту. Поскольку бабки на фест давали правительство, их было много. То есть мы загнули свой самый большой для фестиваля и гонорар, и нам его без вопросов выплатили. «Поселили нас всех. О том, кто все эти, я расскажу дальше. Шикарный отель Редиссон. А как только мы долетели до места, так и вообще начался полный фарш в бытовом смысле. Только с дорогой вышла фигня. Мы договорились о самолете туда-обратно, но за несколько дней до вылета нам звонят. «Бац! Проблемка!» «Вы что, говорят, не из Москвы летите?» А мы такие «Да нет, из Питера». А они «А почему? Вы же популярны». «Да вот, говорим, питерская мы группа. Но все группы из Москвы летят. Что же делать? У нас снят чартер. Давайте мы вас до Москвы довезем, а дальше вы поездом. А мы вам и билеты купим, и денег еще дадим». Мы подумали и решили. «Нахрен!» Правда. Одно дело слетать на берег Черного моря, поиграть песен, а другое — тащиться ночь поездом до Москвы, фиг знает что и где там делать до самолета, лететь и что». Да, искупаться, отыграть, как мы любим и умеем. А потом все наоборот. Лететь, тусоваться целый день в Москве и пилить всю ночь в поезде. Элемент панк-рока в нашем понимании отсутствовал. И буквально за пару дней до концерта звонит нам прелестная девушка и опа, все решилось. Оказывается, огромный ил, который они сняли для музыкантов, на самом деле питерский. То есть он летит с Украины в Москву и пустой возвращается домой, в Питер. Ура! Получается, мы преспокойно долетаем домой с маленькой остановкой в Москве. Причем до Питера летим в пустом Иле. Прикольно. Прилетели, значит, мы. Отыграли. А, нет, я же обещал рассказать тебе о тех, кто такие мы, которые прилетели на этом самолете. Это все российские рок-группы. Ну ладно, не совсем все. Но все, кто в тот момент звучал по радио и был в топе. Нарочно не говорю их название, мало ли, кого забуду. Но поверь мне, это был весь список, звучащий в тот момент по радио. Вот такие пироги. Плюс куча красивых девушек, работающих в различных околомузыкальных конторах и жаждущих летних приключений у моря. Особенно я подружился с одной из Real Records. Но нашей истории это не касается. Итак, мы отыграли. Шикарно, кстати. После был шикарнейший банкет, потом ночные купания в море и все такое. А потом мы полетели домой. Уставшие, но довольные мирозданием и его отдельными прекрасными индивидами. И вот мы погрузились в самолет, сидим довольные друг другом, болтаем с девчонками и другими музыкантами ни о чем и немножечко выпиваем. Самую малость. Вдруг директору нашему... Звонит Штрих из нашей выпускающей компании. «Ребят, раз вы через Москву летите, то давайте горшка с князем мы заберем, отвезем на радио, телевидение, да заодно и новую фотосессию с ними сделаем». Наши лидеры такие «Бэээээ». Нет, ну правда, а кому охота летом в душную и пыльную Москву? Да еще жара стояла чудовищная. Но мы их уговорили. Причем сильнее всего уговаривали именно музыканты, которые уже мысленно были в Питере. «Давайте, мол, ребята, поговорите на радио, нас породейте. И в телевизоре поснимайтесь, не посрамите. Да и фотосессию новую вам давно пора вдвоем сделать вперед. А мы уж пушечное мясо рок-н-ролла, поедем в прохладный Питер, возьмем ящик пива, заберемся на нашу падающую башню. Да Кирова, место, где мы репетировали». Слушай предыдущую книгу и будем ноты учить. Короче, масса поддержки от друзей. Но все равно уговорили их выйти в Москве. Дело есть дело. Что было в самолете — это страшное дело. Представь себе полный самолет музыкантов. Представил? Нет, не представил. Или представил, но неправильно. Представь, что в огромном «иле» нет ни одного нормального пассажира. Сплошь прекрасные девушки и музыканты. И все стараются друг другу налить. Ну, по крайней мере, в нашей части самолета. Хотя нет. Если задуматься, то ведь и нормальные люди там тоже были. Да и музыканты — не точно. Но наверняка. Есть такая вероятность. Не все бухали. Но у меня в памяти эти люди не отложились. Извини. Отложились бедные стюардессы, которых хоть никто всерьез и не воспринимал, Но, тем не менее, они отважно пытались гонять этих всех от туалета с горящими сигаретами. Зачем и почему, не помню. Может, в этом самолете курить нельзя было? Не суть. А суть в том, что только мы приземлились в Москве, нежно попрощались со всеми девушками и с новыми друзьями-музыкантами, ехидно пожелали нашим лидерам Горшку и Князю отличной съемки, как бац! Нет, не так. Как бац! Даже нет. Вот так. «Херак!» Недолго длилась наша музыкантов-король шут радость. Снова звонит Штрих из выпускающей компании и слезно просит всю группу на фотосессию. Мы в отказ. Аж в подлокотники вцепились. «Сам прикинь, дружище, я уже через час должен был быть дома в Питере, а еще через час дома в любимой ванной. А тут сделать один шаг, оказаться в Москве... И а, -а, а там плюс 35, и до дома много сотен километров. Короче, неохота. Но тут взъелись наши вокалисты. О, это было что-то. Каким единодушием они начали, особенно Горшок, расписывать, как они мечтают о совместном походе на радио и телевидение, а уж делать фотосессию без самого распоследнего выражения Горшка, барабанщика, ну просто не по нашим рок-н-ролльным понятиям. Ну, или что у нас там есть. Короче, поворчали мы, но делать нечего. Горшок с князем, когда объединятся и что-то задумают, были непобедимы. Выползли мы из кондиционированного салона самолета в жаркую и душную Москву. А самолет без нас полетел дальше. Домой, в Питер. Вообще-то я люблю Москву, но уж больно лето выдалось жаркое. Самое интересное, что пока ждали фотографа, еще немного добавили. И когда он подошел то, короче, фотосессия не удалась и была быстро свернута. Что было дальше, не суть важно. Но вечером я валялся на кровати, экономил силы, и вдруг, бац, звонок. Не волнуйся, это последний бац в этой истории. Звонит мне горшок. «Ключи», — говорит Телек, — «новости зацени». И я заценил. А там показывают крушение самолета. Ля-ля, три -ля, рубля, взлетел он на пару сотен метров и грохнулся вниз. Выжили только те, кто был спереди, и показывают выживших стюардесс. Их и рак, я их узнаю. Это те самые девушки, которые гоняли нас у туалета и не давали курить. И тут до меня доходят. Это наш самолет. Самое смешное, что первое, что я подумал, это прикол, если бы он грохнулся не на взлете, а на посадке. То есть страна осталась бы без всех центровых, нет, не центровых, но популярных на тот момент, но всех рок-групп. Наверное, какая-то польза от этого была бы. Странная мысль, но спишем ее на шок. Сначала не верю до конца. Весь катастрофа — это где-то там, далеко, а не со мной. Потом врубаю громкость побольше, щелкаю каналами и выясняю, что да, так и есть, наш самолет грохнулся, и почти все, кто там был, погибли. И вот тут я могу рассказать тебе секрет, который узнал в тот день, как остаться в живых при авиакатастрофе. И с тех пор я Всегда им пользуюсь. Мне его рассказал стюардесса с этого борта. Точнее, не мне лично, а журналисту в телевизоре. Он ее спросил, как вам удалось остаться в живых. Да, я знаю, журналисты у нас того <coughs> не чуткие, скажем мягко. Просто я была пристегнута. Ты понял? Она была пристегнута. А всех, кто был не пристегнут, размазала по потолку. И с этих пор я всегда, всегда. Если сижу в кресле самолета, то пристегнут. Вот такие пироги, дружок. А ты говоришь, самолеты.